Глава 17 Когда священник въехал на своем драндулете во двор в атюрье, мэр все еще беседовал с несьерскими жандармами, которые придерживали, стоявшие рядом с ними велосипеды. Дознания они проводили добросовестно и не без проницательности. После осмотра трупа они уже не могли сомневаться в том, что бия стал жертвой нападения змей. Многочисленные укусы. следы которых остались на теле, в достаточной степени подтверждали это. Однако они все же собирались обратиться к санисиерскому врачу, чтобы тот провел дополнительный осмотр. Озадачивало их то обстоятельство, что бумажник покойного был совершенно пуст. Тогда как накануне, когда Бия уходил от Жюде и расплачивался за выпитое, в нем было несколько стофранковых бумажек. В этом пункте показания Жуде и посетителей его кафе совпадали. Они обратили внимание на поступки и поведение Бия после его размолвки с Реквиумом, который не переставал поносить его до тех пор, пока тот не вышел из кафе. Следовательно, не исключено, что имело место ограбление, в котором уже никак нельзя было обвинить гадюк. И еще жандармы не могли понять, зачем Бия... забрался в столь отдаленный угол леса. Не менее странным они сочли и то, что в воскресный день он ушел из дома без пиджака и в матерчатых туфлях. Мало того, что подобная неряшливость шла вразрез с обычаями, следствие к тому же установилось, что погибший всегда стремился одеваться элегантно и по воскресеньям никогда не выходил из дома в таком наряде. Жителям воли де Не составило бы труда объяснить, почему он отправился на пруд, ну, почему оказался без пиджака и почему надел матерчатые туфли, но на протяжении всего расследования жандармы ни разу не услышали имя Вуивры. Капрал был южанином, и уже одного только акцента, выдававшего его происхождение, хватило бы на то, чтобы отбить у местных жителей всякую охоту говорить с ним о ней. Впрочем, и его подчиненный, некто Бадио, хотя и был уроженцем Юры, все равно узнал бы не больше, даже в том случае, если бы занимался расследованием в одиночку, так как крестьяне инстинктивно понимали, что в мире агента конной полиции такому персонажу, как Вуивра, места не найдется. Узнав о ссоре Бия с могильщиком и об угрозах последнего в его адрес, Жандармы стали было выяснять, чем занимался накануне Реквием, но оказалось, что тот ушел из кафе «Жуде» только в десять часов вечера, причем безбожно пьяный. «Мне кажется», — сказал капрал-южанин, обращаясь к ватюрье, — «тут замешана шлюха». Вуатюрье, которому было совсем не до смеха, не смог, однако, сдержать улыбки, когда услышал, как тот произносит слова. Ему показалось, что он попал на какой-то спектакль. Ну, как вообще можно говорить с таким акцентом? И со всей медлительностью юрского диалекта, коробившего Капрала, который мог бы за это время пересказать на память 14 статей Уголовного кодекса, Вуатюрье ответил, «Да, черт побери, разумеется, в этом не было бы ничего удивительного». «Взяла, да и назначила ему свидание», — продолжал капрал. «Назначила дрянь свидания там, где было хорошо известное ей гадючее гнездо, толкнула его туда, а когда змеи закусали его насмерть, шесть к нему в карман взяла денежки, да и была такова». «Вот-вот, в этом тоже не было бы ничего невероятного». Священник прислонил свой велосипед к стене Риги, от группы жандармов отделилась и пошла ему навстречу розового тюрье. Она только что плакала, и глаза у нее были покрасневшие. Лицо, худое и одутловатое одновременно, казалось уставшим и побитым, а большое, но недостаточно упитанное тело сутулилось больше обычного. Священник разглядывал ее со своего рода апостолическим вожделением, Две любовные драмы меньше, чем за один год, то есть, можно сказать, два разорения, да еще чреватые последствиями для будущего. Это уже хорошая закваска. Теперь, чтобы вернуть к Господу и алтарю забывчивую овцу, оставалось только месить тесто. Священник выразил ей соболезнование. Это было мучительное испытание, и ее доля оказалась не из легких. «Ах, господин священник, как же мне не везет!» — сказала она слишком откровенно. «Дитя мое, мы часто говорим о нашем везении, не думая о том, что Господь располагает событиями, чтобы отвечать именно на наши молитвы и дела. От молитв Господу у меня лицо не станет красивым, и фигура не улучшится. А ведь если бы я не была такой уродиной, гюсту бия» и в голову не пришло бы идти в лес, чтобы бегать там за уиврой. «То, что Господь отнимает с одной стороны, Он прибавляет с другой, и если Он не наделил вас красотой, то это потому, что приберег для вас, однако священник напрасно терял время. Розе хотелось найти себе мужа, и она твердо знала, что в охоте на мужчин дух благочестия ценится куда как меньше, чем пригожее лицо и ладная фигура». Между тем жандармы уже прощались в свой тюрье, Перед тем, как отправиться к себе в Саниссиер, Капрал подошел к священнику и извинился за то, что должен задать ему один вопрос. «Я тут только что узнал, что Бия вчера утром причастился, хотя не делал этого уже много лет. Не думаете ли вы, что он принял причастие, поскольку считал, что подвергается какой-то опасности?» Священник был не прочь напустить на себя важности, и, сделав вид, будто ему что-то известно, Сослался на тайну исповеди, хотя об исповеди Бия у него не осталось никаких особых воспоминаний. «Я не имею права отвечать вам». Капрал не стал настаивать и удалился вместе со своим коллегой. «Ну вот, господин священник сказал в тюрье, в нашей коммуне случилось весьма печальное событие». «Да, господин мэр, весьма печальное и воистину тревожное». Весь приход просто взбудоражен. Одним словом, приход, священник уже определил свое отношение к происходящему. Воотюрье сразу понял это, но бесстрастно ответил. «Придется, конечно, быть повнимательнее. В этом году изобилие гадюк. С такой жарой, какая сейчас стоит, оно и не удивительно. «Я припоминаю, дед рассказывал мне, что годючие годы повторяются каждые 25 лет. Возможно, во всяком случае могу заверить вас, господин мэр, что для паствы речь здесь идет не просто о несчастном случае. Все только о вуиврии говорят, и я не по слухам знаю о настроении людей, многие из них, похоже, очень напуганы». или, точнее говоря, находится в подавленном состоянии, ощущая угрозу, которая их гнетет, люди вопрошают собственную совесть и получают от нее ответ, о котором догадывались уже и раньше. Священник преувеличивал. Узнав о смерти Бия, он прошел всю деревню, чтобы пощупать общественное мнение – и намеренно подтолкнуть прихожан на определенную реакцию, но те в очередной раз обманули его ожидания. В массе своей они верили, что Бия погиб из-за того, что пытался похитить Рубин, и их не могла не волновать трагическая гибель одного из земляков. Большинство видело во всей этой истории и перст Божий, и когти сатаны, однако у них не было гнетущего ощущения опасности». «Никто никого не заставлял», — говорили они, — «гоняться по лесам за рубином. Кто ищет опасность, тот ее и находит». Во время своего обхода Кюре старался растолковать прихожанам, какую власть имеет бес над бедными душами, всегда готовыми поддаться соблазну. Ему внимали, соглашались с ним, что так оно и есть». а родители не могли не содрогаться при мысли о своих сыновьях. Но с искушением Рубином дело обстояло точно так же, как и с прочими опасными искушениями, такими, как чужое добро, как девицы легкого поведения, и каждый оставался свободен в своем поведении. Священник, с трудом сдерживая ярость, снова и снова убеждался, что у этих людей никакого страха Божьего нет и в помине. все повторяли ему одно и то же. С воиврой они, мол, уже и свыклись, и примирились, в практическом плане они приноровились к ней с неоспоримым благоразумием, отвечающим духу христианской догмы, что как раз больше всего излило его, а с другой стороны они поместили свою уверенность в существовании воивры в герметично закрытый отсек сознания, Туда, где можно было не опасаться вспышки религиозной лихорадки, причем все это с той же легкостью, с какой прошлые поколения примеряли в ином порядке суеверие и религию. Так что ему нечего было и ожидать от этих крестьян. Мистического настроя им не хватало, вот в чем дело. Впрочем, к идее крестного хода они отнеслись без враждебности. Хотя нельзя сказать, чтобы они... Испытывали от нее восторг. В разгар жатвы у них были дела куда более важные. В сущности, священнику удалось напугать и вдохновить только нескольких старых дев, нескольких больных, да еще кого-то из деревенских дурачков, то есть тех, кого он считал отбросами прихода. «Вуивра», — произнес тюрье. с наигранным спокойствием. Это не больше, чем вздор. «Ведь вы, господин священник, так же, как и я, не видели ее здесь, нет?» «Разумеется, нет», — автоматически ответил священник без малейшего угрызения совести. «Так как хоть истина и является истиной, Брать на себя смелость отстаивать перед представителем государственной власти то, что ни в коем случае не получит одобрения епископа, он не мог. Ну, а раз никакой выявры не существует, — продолжил Вуатюрье, — то лучше всего оставить ее в покое и не ломать себе голову. Слыша, с каким безмятежным спокойствием в Вуатюрье это говорит, священник и не догадывался, что Вуатюрье оказался единственным жителем Валидевера, в душе которого смерть бия породила религиозное иступление. Возможно, господин мэр, вы и правы, но ведь с ним не объяснять вам, что иногда лучше считаться и с мнением людей. Если не принимать во внимание их волю... то можно вызвать бурю, от которой, как мне кажется, ничего хорошего не будет. Их воля? И чего же они хотят, эти люди? Они заняты мыслями о крестном ходе, и мысль об этом пришла к ним совершенно естественно. Они просто следуют логике своих убеждений, связанных с Вуиврой. Вуатюрье слишком хорошо понимал его. Он возражал ему с тяжелым чувством, говоря, что не хочет потворствовать суеверию. «Дело вовсе не в этом», — возразил священник. «Если люди требуют крестного хода, я не могу им отказать, потому что не могу утверждать, что никакой выивры не существует. В конце концов, факты внушают тревогу, а людей, видевших эту тварь, более чем достаточно, так что вопрос сводится к тому, возьмете ли вы на себя ответственность запретить эту церемонию вопреки воле ваших подопечных». «Моя ответственность. По-моему, тут и вы тоже несете какую-то ответственность. Вы-то сами согласовали ваши действия с церковными властями?» «Для меня это тоже имеет значение, а то знаю я их, этих ваших хитрецов. Если что случится, они выйдут сухими из воды, а все свалят на меня». Во тюрье попал в самую точку — священника и самого несколько волновало что об этом подумают в епископате тем не менее он притворился будто не понимает о чем идет речь вывод строите здесь из себя невинного господин священник но сами то прекрасно понимаете что я имею в виду крестный ход против Вуивры, это же весь департамент будет смеяться если о нем станет известно а станет известно непременно. И вот в этот момент, если вы будете действовать без ведома ваших полковников в сутанах, они про вас просто скажут, что у вас от старости ум заехал за разум, а обвинят меня, заявят, что это я все устроил, станут рассказывать обо мне всякие истории, уж я-то их знаю. Я мог бы вам ответить, что эти предположения ни на чем не основаны и несправедливы, Но прежде всего хочу вас успокоить. Поверьте мне, никогда и в голову бы не пришло устраивать крестный ход, не согласовав это предприятие с епископом. Я даже намереваюсь отправиться туда на поезде как раз завтра утром. По правде говоря, священник был крайне раздосадован высказанным в отюрье возражением. Он рассчитывал обойтись без разрешения епископата, чтобы потом задним числом Сослаться на то, что он был вынужден симпровизировать крестный ход под давлением верующих. Роза поехала на велосипеде к матери Бия. Мужчины заговорили о доме священника, и тут к ним подошел реквием. Фастен, начал он, нужно, чтобы кому надала мне взаймы 200 франков. К концу недели я верну их. Кому не, не до того, чтобы одалживать деньги. ей впору самой просить взаймы. На одну неделю, говорю тебе, да и недели даже не пройдет, как он будет у меня, этот рубин в уивры, а не я верну то, что она дала мне взаймы в десятикратном размере. И как только рубин будет у меня в кармане, по крайней мере больше ни у какого бия паршивые гадюки морду не сожрут». Представив себе, как новый труп наводит панику на воле Девер, священник не смог удержаться от чувства симпатии, которая промелькнула в его взгляде, брошенном на Реквиема. Но Вуатюрье пришел в ярость и принялся брониться своим тонким пронзительным голосом. «Ах ты, олух царя небесного! Ах ты, дурья голова! Еще только тебя тут не хватало, чтобы...» рассказывать мне историю о Вуивре. Вот она, где у меня сидит эта твоя Вуивра. И начать с того, что она не существует. Нет ее, понимаешь? Ты, осела двух копытых, подумай. Очень мне надо, чтобы она и тебя скормила своим змеем. Ты что, все еще не понял, что с ней бесполезно пытаться что-то предпринимать? «Бесполезно», — говорю я тебе, «и сделай мне удовольствие, успокойся». Я запрещаю тебе заниматься в Проваливай Проваливает меня куда подальше. Иди вон, рой могилу Гюстубия. Это поставит тебе мозги на место. Тюре нагнал Реквиема на дороге и прошелся немного вместе с ним. Я на Фастена не в обиде, сказал Реквием. Сегодня он, конечно, такое, потому что переживает. «Но думать-то всегда надо. «Господин Вуатюрье прав. «Вам не стоит подвергаться слишком явной опасности. «Ну да, я ничего не говорю, это опасно». «Да-да», — продолжил священник, «я разделяю мнение господина Вуатюрье, что, впрочем, не мешает мне по достоинству оценить мотивы, которые подсказали вам ваше решение». Стремление оградить нашу молодежь от судьбы, постигшей этого бедного бия, это отважная и благородная мысль. Воистину, друг мой, такие идеи рождаются из щедрого сердца. Да, — заметил Реквием, — и это еще при том, что я бываю сейчас в церкви, разве что по случаю похорон. Так-то, господин священник, к тому, кто сумеет расположить меня к себе, тому от меня... «Толк будет. Она вот как раз умела расположить меня. Она, вы же понимаете, это Мадонна, настоящая райская принцесса. Но только в жизни иногда получается так, что приходится иметь дело с людьми невоспитанными, с такими, как всякие бия. Вы мне скажете, что бия это вообще пустое место? Конечно». Поостережемся, выносить чересчур скорые суждения одному Господу дано читать в сердцах наших. Ну еще бы. И все-таки, что ни говори обе, я был свиньей. Начать с того, что у меня с ним не могло быть согласия. Он ведь пил. Оставшуюся часть дня священник тоже провел в деревне, стараясь выпистывать в умах идею крестного хода, но блестящих успехов в этом предприятии не добился». На следующий день он сел утром на поезд и сразу после полудня явился в епископат вместе с каноником Галье. Он был не так прост, чтобы пойти и выложить сразу церковным чиновникам, что видел в Уивру и что в воле доверия поселился дьявол, ибо в этом случае они расхохотались бы прямо ему в лицо. Сначала он намеревался представить дело. в виде борьбы, вспыхнувшей из-за некоего сказочного создания и чреватой последствиями для интересов веры. К счастью для Кюре и для его замыслов, в пути к нему присоединился господин Галье, бывший его однокашник по безансонской семинарии, каноник, возглавлявший теперь приход в Полиньи. Каноник, который много лет проработал в епископате и пока еще считался там немного своим, жалился над сельской наивностью своего товарища, он попытался разъяснить ему, что этим господам нет ни малейшего дела до того, чтобы обеспечить успех какому-то деревенскому священнику в его борьбе с мэром-радикалом, даже если бы в итоге ему удалось привести к причастию несколько десятков крестьян. на уровне коммуны радикалы пожалуй в самом деле порой выглядят непримиримыми врагами для епископата же где люди смотрят шире радикалы остаются превосходными крепкими католиками чьи янсинистские тенденции давно захерели из-за любви к деньгам это именно они поставляют церкви и ее передовые отряды которые перемалывают И растворяют все противящиеся власти церковные субстанции. Их задача состоит еще и в том, чтобы распространять в немного развязной, немного схематичной, но легкой для усвоения форме духовные ценности католицизма, которые. Без их участия превратились бы в предмет пустопорожней конфиденциальной болтовни старых дам из высшего света и благочестивых девочек. Мир меняется, но у нашей Святой Матери Церкви не переводятся ее монахи-проповедники, которых она вербует из среды оптовых бакалейщиков, честолюбивых адвокатов и преподавателей вольтерианцев. Священник из воли де понял из этих объяснений не слишком много, но все же доверился своему бывшему однокашнику, чтобы тот представил в епископате его ходатайство. Каноник Галье выполнил поручение с надлежащим тактом и обязательным юмором. Вместо того, чтобы всполошить главного викария мелкой политической ссорой, он поведал ему восхитительную историю о неком сказочном чудовище, благоухавшую сельской живописностью, юрским фольклором и наивной крепкой верой. Слушая его, можно было подумать, что этот крестный ход станет чем-то вроде иллюстрации какому-нибудь стихотворению «Овидия». Погрузившись в литературу, очарованный викарий цитировал своих любимых латинских авторов – и с нежностью говорил о том, как питаемые древними языческими соками на христианской почве возникают изысканнейшие цветы. Присутствовавший при этой беседе вольдверский священник, когда соизволили заметить его присутствие и предложили ему высказаться, едва не испортил все дело, начав рассказывать про брюзгу в отерье. Главный викарий, почуяв неладное, забеспокоился – и канонику Галье стоило большого труда сгладить неприятное впечатление от неосторожных речей своего однокашника. В конце концов ему разрешили провести крестный ход по согласованию с мэром коммуны в один из религиозных праздников, к примеру, 15 августа, что позволило бы в случае чего задним числом посвятить его Пресвятой Деве и отрицать какую-либо причастность в Уивре к этому делу.